Знаки критики, оценки, раздумий. «Человеческая кисть состоит из 27 небольших косточек, связанных сетью связок и сухожилий», — объяснял Пис. «Суставы кисти приводятся в движение десятками мелких мышц. Ученые заметили, что нервная связь между мозгом и кистью гораздо сильнее, чем с любой другой частью тела. Жесты кистей...» позволяет четко представить себе эмоциональное состояние человека. Так, например, прикосновение кисти к лицу, при котором указательный палец прикасается к щеке, средний, безымянный и мизинец прикрывают рот, а большой поддерживает подбородок. Ноги и руки плотно скрещены, они закрывают корпус, как будто обороняясь. Человек говорит этой позой, «Вы меня не убедили», Я настроен или настроена критически. Иногда при критичном настрое собеседник указательным пальцем потирает или оттягивает уголок глаза. Почесывание подбородка используется, когда человек занят принятием решения. Расхаживание взад-вперед, попытка разрешить сложную проблему или принять трудное решение. Пощипывание переносицы обычно сочетается с закрытыми глазами, Говорит о глубокой сосредоточенности, о напряженном раздумье. Знаки хорошего настроения. Потирание ладоней – знак ожидания приятных событий. Бросая игральные кости, человек некоторое время потирает их в руках в знак надежды на положительный для себя исход игры. Если вы видите выходящего из зала заседаний своего шефа, потирающего руки, значит договор подписан и ожидается получение прибыли. Кроме того, жест искренности и открытости – раскрытые руки ладонями вверх. Расстегивание пиджака во время разговора, тем более, когда его снимают в вашем присутствии, говорит о том, что человек открыт и дружески к вам расположен. Замечено, что во время успешно идущих переговоров их участники расстегивают пиджаки, распрямляют ноги, передвигаются на край стула ближе к столу, который отделяет их от собеседника. Знаки плохого настроения. При плохом настроении человек не идет, а волочит ноги. Его взгляд устремлен к земле. Зрачки заметно сужены. Закурив, человек пускает дым от сигареты вниз. Речь замедленная или он угрюмо молчит. Знаки раздражения, злобы, гнева. Зрачки сужаются. Поэтому появились даже такие выражения, как «глазки, бусинки», или змеиный глаз. Закипающий от гнева человек сжимает кулаки или пощипывает ладони. Не курит, а свирепо раздавливает сигареты в пепельнице. На лице выступает испарина, пот, иногда пятнами краснеет лицо, дыхание короткое и шумное через нос. Если же человек обхватывает одной рукой запястье другой, то это сигнал попытки взять себя в руки и неудовлетворенности. Одна рука плотно обхватывает запястье или предплечье другой, словно пытаясь удержать ее от нанесения удара. Чем выше захват, тем более неудовлетворен или раздражен ваш собеседник. Знаки властности, уверенности, доверия. Человек, говорящий доверительно, не делает жестов рукой у лица, типа прикрывания рта, почесывания носа или головы, говорит Пис. Также показатель доверия – гордая и прямая поза. Шпиль кистей рук – жест, когда человек соединяет кончики пальцев в некоем подобии шпиля собора и при этом иногда покачивает кисти вперед и назад. Этот жест говорит об уверенности и авторитете. Его часто используют руководители, отдавая указания подчиненным. Вообще такой жест свойствен людям, уверенным в себе и в собственном превосходстве. Он сразу же дает понять, что человек знает себе цену. Если человек курит, то о его уверенности в себе, позитивном настрое говорит выдыхаемый дым вверх. Существует также связь между настроением человека и скоростью выдыхания дыма. Чем быстрее дым выдыхается вверх, тем более уверен в себе человек и тем сильнее он ощущает свое превосходство. Руки, соединенные за спиной, подбородок поднят вверх – это авторитарная поза. Если руки сложены за спиной ладонь в ладонь, то такой жест выражает превосходство, уверенность и властность, – объяснял Пис. Ведь человек в такой позе открыто демонстрирует свои самые уязвимые части тела – живот, сердце, пах и горло, подсознательно выражая собственное бесстрашие. Наш опыт показывает, что, приняв подобную позу в стрессовой ситуации, например, во время интервью или в приемной дантиста, вы сразу же почувствуете себя более уверенно и даже авторитетно. Демонстрация больших пальцев – это тоже явный признак превосходства. Большие пальцы рук используются для подчеркивания доминирования самоуверенности, а порой и агрессивности. Варианты. А. Большие пальцы рук, заложенные в карманы – Это жест свойственен и мужчинам, и женщинам, уверенным в своем высоком положении и превосходстве над окружающими. Б. Скрещивание на груди рук с одновременной демонстрацией больших пальцев. Этот сигнал имеет двойственное значение. Он одновременно показывает оборонительное или негативное отношение скрещенной руки и превосходство над собеседником, выставленные большие пальцы. «На протяжении тысяч лет большие пальцы рук символизировали власть и авторитет», рассказывал Алан Пис. В Древнем Риме большой палец решал судьбу гладиатора. Поднятый он даровал человеку жизнь, опущенный обрекал его на смерть. Как самцы животных разными способами помечают свои владения, так и люди часто выражают это определенными жестами. Например, небрежно забрасывают ногу на подлокотник кресла, ставят ее на выдвинутый ящик письменного стола или просто кладут ноги на стол или кресло, а могут просто оседлать стул. А автолюбитель, к примеру, может гордо облокотиться о свою машину. Жесты силы человек демонстрирует, когда закладывает руки за голову, улыбается с приопущенными бровями, а глаза прикрывает веками, как будто щурится, так что смотреть ему приходится при запрокинутой назад голове. Знаки скуки. Когда слушатель подпирает голову рукой, значит ему безумно скучно. Рука помогает удержать голову в вертикальном положении и не заснуть. Когда человек начинает терять интерес, но пытается из вежливости казаться заинтересованным, он подносит сжатую ладонь к подбородку или щеке, причем указательный палец направлен вверх. Искренний интерес чувствуется, когда рука человека слегка упирается в щеку, а не является подпоркой для головы. В обычном расслабленном состоянии человек моргает 6-8 раз в минуту, причем закрывает глаза на одну десятую долю секунды, рассказывал Пис. Учащенное же моргание – это бессознательная попытка мозга блокировать зрение в тех случаях, когда человек заскучал, утратил интерес или чувствует свое превосходство. Можно сказать, что мозг такого человека более не выдерживает общения с вами, поэтому глаза закрываются на 2-3 секунды, чтобы вас не видеть. Пока глаза закрыты, человек устраняет вас из своего разума. Жестами скуки и беспокойства являются постукивание по столу рукой или по полу ногой, щелканье колпачком ручки, карандашом, ключами. Психологически такие постукивания успокаивают, поскольку чем-то напоминают удары сердца матери, которые мы слышим, находясь в ее чреве. Машинальное рисование на бумаге тоже есть жест скуки, сигнал снижения интереса. Художник погружается в свои картинки и окончательно выпадает из общения. Исключение составляют люди с абстрактным мышлением, руки которых чертят независимо от работы мысли. Знаки нетерпения. Постукивание пальцами по столу или ступней по полу. Причем скорость постукивания напрямую связана со степенью нетерпения человека. Чем быстрее он барабанит пальцами, тем сильнее ему хочется от вас отвязаться. Одна нога выставлена вперед. В таком положении вес тела перенесен на одну ногу, а вторая выставлена вперед. Эта поза позволяет сразу же понять намерение человека, поскольку мы указываем носком туда, куда нам хотелось бы направиться. Когда нам хочется уйти, то наш носок оказывается направленным в сторону ближайшего выхода. Скорость кивков головой говорит о терпении или о его отсутствии. Медленные кивки говорят о том, что слушатель заинтересован в беседе. Обычно заинтересованность выражена тремя кивками через регулярные интервалы. Быстрые кивки головой говорят собеседнику о том, что вы уже наслушались и хотите, чтобы он закончил. Желание быстрее закончить разговор и уйти от собеседника человек обычно демонстрирует позой старта. Он наклоняется вперед, при этом обе руки лежат на коленях или держатся за сиденье стула.